о а не стало две 2012-м, летом, после третьего курса. Я уволился из ресторана, уехал на два месяца вожатым в детский лагерь. Полудники, линейки, планерки, и вдруг звонит бабушка, отец в реанимации. Возвращаюсь в город, бабушка в слезах, у порога большая матерчатая сумка. Боржоми, подгузники, футболки, все вперемешку. На такси до двадцать первой. Бабушка рассказала, что отец не появлялся дома неделю, что вчера его нашли в гаражах за железной дорогой. Черепно-мозговая травма. Отбитой почки или печени она не запомнила. Кошмар? Какой кошмар? Оказалось, что и номер больницы она запомнила приблизительно. Отец лежал в двадцать третий. В конце концов приехали. в р а ч и х из порога все плохо, шансов нет — «Чуть ли не готовьтесь прощаться. В реанимацию нельзя, мало ли что ты мать, сиди пей боржоми». Бабушка, только что путавшая единицу с тройкой, неожиданно собралась и все объяснила, без того, чтобы топать ногами и поносить отечественную медицину. Врачиха сдалась. Я не видел отца с весны. Зашел в палату. О, Господи! Похудел, почти высох, лицо будто съехало на бок». Капельницы, мониторы, трубки я посмотрел с м и н у т у и вышел. Пока ждал бабушку в коридоре, дважды вывезли труп. Бабушка тоже не осталась без впечатлений, наблюдала сердечно-легочную реанимацию и внезапно развившийся психоз. Через два дня стало ясно, что прощаться все же преждевременно. Отец очнулся. Теперь в р а ч и х уверяла, что он выживет, но отныне и до века останется овощем, будет ходить под себя, не сможет без чьей-либо помощи есть, пить, и это от чего-то волновало ее больше всего — принимать водные процедуры. Бабушка любила говорить, что овощи отец отыграл еще хуже, чем покойника. Через неделю он встал. Матронушка с тех пор хранилась в серванте на видном месте. И принялся чудить. Соображал он плохо, складировал хлеб в прикроватной тумбочке, жаловался, что соседей по палате выписывают без его ведома, называл врача полковником, разве что не принимал жену. «За шляпу. Почти сразу нарисовались проблемы с памятью. Я как-то пришел к нему, а он давай удивляться. Как вырос, в каком уже классе? Я ему проинъяс, он смеется. Выяснилось, что в его вселенной дед еще жив, мама работает в ломбарде, а Нина с Мишей не существуют, искренне соболезнуем. Еще выяснилось, что держать его в больнице никто не собирается. Не прошло и двух недель, как мы с бабушкой повезли его домой». Он возмущался, дескать, как изменилась улица Рокоссовского, как же неудобно, воспользовавшись его отсутствием, перекроили квартиру, но, не досчитавшись одной комнаты, кажется, понял, что квартира не та. Сел на диван, молча уставился на цветы. Наконец спросил, я, видать, пропустил что-то. «Лет двадцать», — хотел сказать я, но не сказал. И бабушка не сказала. Она заперлась в ванной. Наверное, плакала. А ну, понятно, ей с ним жить. Я-то завтра уеду, третья смена, новые пионеры, старые конкурсы. А ей жить. Ему жить. Тетрадь с домашними делами, рынок по субботам, кабельное телевидение. Потом инвалидность. Хотя до этого еще два года бумажек и свиданий со всевозможными врачами. б а б у ш к а р а с с к а з ы в а л как они впервые проходили комиссию. Председатель, взглянув на отца, пожал плечами. Ну... пока рано что-либо говорить. И затем говорил полчаса, шансы высокие, первая группа, а если не первая, то вторая уж точно, но все равно настраивайтесь на первую, потому что шансы высокие и так далее. Инвалидность дали, пенсию тоже, только аппетит у отца был как у здорового, еще лекарства, сигареты, сто грамм. Пенсия заканчивалась уже на лекарствах. Еще, конечно, Миша с карманными деньгами, Варкрафт-жетонами, поездками в Болдино всем классом, на бабушкину пенсию и детсадовскую зарплату. Странно, но отец так и не сумел запомнить, что у него есть второй сын, хотя он, в конце концов, освоился в квартире и даже в микрорайоне, и мог не только сбежать, но и вернуться домой. А года два назад осилил и н ь я с пусть с Иньязом было давно покончено, и больше не спрашивал у меня «Как дела в школе?» В общем, собрать он стал лучше, а на последнем переосвидетельствовании вообще заявил, что чувствует себя прекрасно, и следом начал складывать и умножать, перечислять столицы Советских Республик и марочные вина. Бабушка под столом лупила его по колену и уже прощалась с первой группой. Но председатель комиссии остановил отца на шестью восемь. «Ну надо же, дадим-ка вам бессрочную». «Больше не приходите». Видно, не впечатлили его у м н о ж е н и е Оно и понятно. На марочных винах отцовская память сдавалась. «Девятью четыре», е к и ш и н ё в «Кинзамараули» и конец кассеты. Не крупицей больше. Однажды, записывая в тетрадь «Дела на день», бабушка поняла, что дела, собственно, нет. Отец еще вчера начистил картошку, намыл окна и пол, короче, писать нечего. Вернулась с работы, пол и окна намыты, по второму разу. Ладно, хоть картошки в холодильнике не осталось. С тех пор, если дел по дому не было, бабушка писала в тетради «Безделье». А, вот еще про безделье, отцовский анекдот. Спрашивает турист у грузина, не подскажете, как пойти к мавзолею Ленина? Грузин отвечает, делом нужно заниматься. Молодой человек. Шесть сезонов убойной силы. Каждый раз, как в первый раз. Пол... Дважды в неделю и окна с апреля по октябрь раз в месяц. Одни и те же ответы на одни и те же вопросы. Вот и вся отцовская жизнь. После пятнадцати минут в его компании на меня нападала тоска, хотелось сбежать. Иногда казалось, что отец едва ли понимает, кто я и зачем я сижу с ним за одним столом. Казалось, он осознает мое присутствие по-своему, на ином уровне». В такую минуту любой анекдот, любая трижды слышанная шутка была за радость. Она сообщала, что отец еще остается собой, что среди этих обрывков, отголосков еще есть что-то от него настоящего. От телефонного разговора, окончившегося обещанием, которому никогда не суждено было сбыться. Все это ерунда. Стоит ли помнить? Но у Миши не было и этого. У Миши не было ничего. потому что конец наступил задолго до тетради с домашними делами задолго до отбитых почек или печени когда отца посадили миша было пять месяцев у миши попросту не было шанса на самосвал когда ему исполнилось 8 бабушка вдруг сказала знакомся ь миша это твой отец следующие 13 лет ты проживешь с ним в одной квартире Но он будет упорно не замечать тебя, а потом и вовсе забудет о твоем существовании. А потом звонок. Здрасте, зав. отделение, умер. И будь так добр, поцелуй его, этого чужого человека, в гробу. Уставившись в солянку или в окно, отгораживаясь от всех умножений анекдотов, я убеждал себя, что таким образом смогу защитить свои воспоминания. Сохранить лицо в окошке л о м б а р д ы и голос в трубке. Лицо и голос, которых Миша не знал, от которых ему ничего не осталось. «Давай просыпайся», — сказала мама. «Я уезжаю». Я с м и н у т у смотрел в потолок, привыкая к его наличию, потом к белизне, потом прислушался к своим ощущениям. Внутри что-то явно сломалось, в горле с а д н и л о в нос будто натолкали ваты — Попробовал отделить голову от подушки, быстро промелькнули огурцы, пустая бутылка, книги, и тут же к о м н а т ы силой надавила на затылок. Я порвал с попытками подняться, снова потолок, такой белый, почти целительный. «Тут Семины ключи!» — прокричала мама из прихожей. «Смотри, не потеряй!» Я кивнул. «Зачем? Кто увидит?» «Вернусь до девятого дня!» — прокричала мама уже из тамбура. «Скорее всего, в пятницу! Самое позднее в субботу! Утром!» Следом дверь захлопнулась, и тишина. Я проспал еще сколько-то, пока не позвонил Сережа. Он что-то быстро говорил, в чем дело сходу понять не получалось. «Погоди, Сереж, давай еще раз и помедленней!» Сережа помолчал секунду и вдруг взорвался. «Сука, ты ё б н у л с я что ли? У тебя маразм от п и н о т а ж а Я тебе говорю, я, пиздец, траванулся. Сейчас кишки в ы с у р у Третий час от кровати до сортира туда-сюда. Я опять попробовал оторвать голову от подушки, сдавило в носу и затылке, и по гору словно побежала трещина. Кажется, я простудился. Выдавил я, но Сережа уже бросил трубку. Только тут я заметил двенадцать пропущенных и полтретьего на часах. Перезванивать Сереже было незачем по линии, Не хотелось. Я перезвонил маме. Что с голосом? Заболел? Да, маразм от п и н о т а ж а Зачем звонила? Испугалась, что папку дома оставила, потом вспомнила, что сунула бумажки в ноутбук. Понятно. Я встал, отыскал в аптечке градусник. Тридцать семь и три. Выпил какой-то растворимой бурды, прополоскал горло, обнаружил, что мама увезла зубную щетку и дезодорант. Съел котлету с рисом. Еще раз вымыл пол под комодом, чтобы не пахло огурцами. С полчаса м у ч и л Чевенгур, без особой цели, выхватывая отдельные фразы, до того причудливые, что воспринять окружающий их текст казалось невозможным. Съел две черносливины из пачки. Написал Сереже про 37,3 в ответ СМС-ка. Напоминаем, что 14-го числа с вашего счета... В общем, мертвого заебут. Полез в рюкзак за карты, обнаружил в бумажнике чек — Выдано 45 550. Остаток — ноль. Зачем-то дважды прочитал телефон банка. Затем, ощущая спазм где-то рядом с желудком, проверил джинсы. Пусто. В следующие пятнадцать минут вытряхнул рюкзак, перерыл комод и шифоньер, перевернул матрас, опять проверил джинсы. Денег не б ы л о Схватил с полки золотого теленка, в котором давно, лет семь назад, хранил официантскую зарплату. Открыл, разглядел на форзации карандашные цифры. «Двесть семьсот, четыре двести, шесть пятьсот». Пролистал, на мгновение замер, забыв ладонь между страниц. Взглядом снова нащупал джинсы, повисшие на спинке стула. Синие ноги с вывернутыми пятнами карманов. Бросил теленка под стол, наконец позвонил Сереже. «Погоди про свой д р и ч Я сорок пять штук проебал». Серёжа переваривал с минуту, потом стал перечислять «Ашарская», «ЗАГС», «Скамейка», «Над съездом», «Причал», «Такси». «На такси меня осенило. Серёжа, спустись, посмотри в машине!» «Нахуй я с тобой связался?» — сказал Серёжа. Я сел за кухонный стол, положил телефон перед собой. Через минуту, устав смотреть в экран, взялся за пачку чернослива. Прочитал в углу у Чернослив — не только лакомство, но и вкусное дополнение к чаю и кофе. Какое-то время думал о двух вселенных, двух плюсах, высоких лакомствах и презренной херне к чаю. Представил, как они делят бабушкину пиалу, как гонят друг друга с магазинной полки, теснят в буклете пятерочки. И тут чернослив, э т и ребенок Ромео и Джульетты, р о ж д е н н ы е чтобы прекратить вражду, примирить непримиримое, «Тут твои сорок пять под сиденьем», — сказал Серёжа, — «отмоешь и как новенькие». «И тут же с тебя коньяк». Я доел чернослив, затем котлеты. Прислушался к бурчанию в животе, решил, что всё ещё голоден, вскипятил воду, бросил в неё пельмени. Смотрел, как они всплывают, болтаются у краю в бурлящей кастрюле. Позвонил бабушке. Нашла дублёнку. Он её не носил почти». «Раз или два надевал, и все. Не нужна тебе?» Я сказал, что приеду вечером, сейчас у горла т р и д т ь м и три. «Ну так совсем не приезжай. Я опять не спала, еле живая. Два часа с чемоданом возилась, теперь вот за шкаф принялась. А ничего не соображаю. Я хотел спросить, как она одна против шкафа, но она опередила. Со мной Миша. Еще постельное разберем, мы хватит на сегодня». И тут же «Если делать нечего, приезжай, конечно». «Поесть что-нибудь придумаю. Миша черешню купил». Я пообещал что-то невнятное, потом позвонил маме. В купе душно, пахнет яйцами, соседка сверху бубнит кроссворд. Отправил письмо в универ. Умер отец, пришлось уехать. Написал кадровичке, попросил три дня отпуска. Почти взялся за эссе, открыл задание, заметил срок сдачи. В среду выдохнул, закрыл почту, успеется. Опять взялся за Чевенгур. Нашел такое». «Человек — это не смысл, а тело, полное страстных сухожилий, ущелья с кровью, холмов, отверстий, наслаждений и так далее». Подумал, что страстные сухожилия — это вряд ли, что человек — тело, полное пельменей. Повторил про себя «полное пельменей», решил, что пора на воздух. Дошел до ларька на углу винзавода, купил кофе в автомате. Вернулся во двор, сел глядеть на людей, выползающих из подъездов, подвое, потрое, наверное, на концерт. Лышкари, нацгвардия, Егор Крит. Вот женщина с бутылкой пива, вот маленькая девочка, обсасывающая огрызок яблока. Вот дед в пиджаке с выпученными локтями, еще один дед, плюющий на расческу, еще девочка с гипсовой манжетой на запястье. На детской площадке раскорячилась газель. Четыре фарика снуют туда-сюда с коробками, мешками, обломками какой-то мебели. Наконец коробки кончились, и газель выпотрошенная пятится к арке, еле втискивает свое брюхо в узкий проезд. Один из фариков кричит водителю на своем нефариковом наречии «Машери аля фоли» или как там м Девочка, вздрогнув, роняет огрызок, наклоняется поднять, мать едва успевает ударить по курчавому затылку. Вот гаражные ракушки, сгорбившись, пытаются затеряться между трансформаторной будкой и мусорными баками. Вот доска с объявлениями, на которую никто никогда не смотрит. Вот кошка вся в люловых катышках чертополоха. Вот обязательный хулиган, приманивший кошку мороженым и прописавший ей ботинком по хребту. Вот старухи. Вот разбитые качели. Вот сгнившая куча прошлогодней листвы. Вот дети на трехколесных малышах. Вот собаки. Я вдруг подумал, что ненавижу их всех. Собак, детей, старух. Что кофе кончился и хочется еще. Но не хочется идти через двор, а затем через улицу. Что осталось, пожалуй, одно единственное желание. Не сделать ни шагу. по этой земле, больше ни секунды не пробыть в этом городе. Я позавидовал отцу, нестерпевшему такой жизни, разменявшему ее на забвение, а после на смерть, на красоту того света, в который д о л ж н о быть верил, в которую несложно поверить, просто выглянув в окно. Я понимал, что не справлюсь и не договорюсь с этим безотчетным бесконечным омерзением, что началось оно н е с с о б а к о н е с девочек, что виной всему почти потерянный 45 тысяч и та странная отрешенность, с какой за четверть часа была перевернута комната. Почему отрешенность? Неважно. Пусть так, как ни назови, всякое название не точно. Слова вообще редко бывают точны. Что за отрешенностью, за наблюдением собственных метаний как бы со стороны, за равнодушным чтением слоганов с пачки чернослива пришла, всегда приходит. Единственная мысль. О, как был прав библейский Ирод. Пусть бьют младенцев в Вифлееме и во всех пределах его. И приходится ступать, волоча за собой эту ненависть, эту пудовую тень, и жалеть, что отказал вчера полосатику, что теперь не просрусь заодно с Сережей и не выблюю из своей жизни всех девочек, все страстные сухожилия, всех лошкарей и золотых телят, все пельмени, дубленки, коробки, огрызки, обломки. Ларек на углу закрылся. Праздник, хули. В шесть по домам. Дошел до закусочной, удаль непроходной. й Восемь столов, холодильник с газировкой, жирный запах масла. В углу двое парней делят пиццу с колбасой. У барной стойки официантка, дешевый желтый тональник, несимметричные стрелки, во рту л и н е в о полоскается жвачка. На мой вопрос, какой есть кофе, снисходительный кивок на меню. Купил, американо, сел у окна, залип на КВН в телевизоре. Команды были те же, что и 10 лет назад. Может, повтора, может, с нулевых телевидения нисколько не и з м е н и л о с ь Вспомнил забавную историю, то ли анекдот, то ли реальный случай. У хабаровчан есть свой бронзовый Ленин, а под Лениным постамент. На постаменте обрыдлая ленинская цитата «Коммунизм есть высшая стадия!» Чё-то там. Лет сорок назад безбашенные хабаровские КВНщики е сняли Ленина в своём ролике, предварительно з а к л е и в и л и замазав половину букв, и советский телеэфир украсила замечательная фраза «Коммунизм есть в США». Хм. Двое парней в углу натянули ветровки и ушли. Я остался один. Какое-то время рассматривал двухсотку, зеленевшую из-под тарелки, потом бегающую по корке муху. Потом опять увлекся КВНом. Дело шло к развязке. Масляков смотрел на сцену устало, улыбался через силу, хотел уже раздать Кивина и пойти домой. Официантка тоже хотела домой. В полвосьмого она без предупреждения выключила телевизор, без двадцати восемь свет над баром. Без пятнадцатими меня прошуршал повар в дождевике с пакетом мусора. Я поднялся, вышел к проходной, повернул было к арке. Вспомнил, что остался без дезодоранта и зубной щетки, решил дойти до пятерочки. Лень, конечно, но нечистым т р у б о ч и с т ы м стыд и срам. Стыд и срам. Кроме щетки и дезодоранта взял пакетик миндаля и шарданэ по акции. Из пяти касс не работали четыре. Я встал в конец единственной очереди, отметил со странным удовлетворением, что без шарданы не обошлась ни одна корзина. Кассирша, унылозаспанная, все делала медленно. Медленно брала товар с лентой, медленно вводила штрих-кодом у сканера. Пип! Пип! Пип! Медленно пересчитывала купюры. Я полез в телефон, кадровичка разродилась прискорбнейшим письмом. Какое горе всем сил! «Идите в отпуск. Отпускные завтра». Я начал отвечать «Спасибо» с отпускными несрочно, как вдруг мужик сзади преувеличенно закашлял. Я обернулся, посмотрел, как он кивает мне на пустую ленту, дескать, «Вываливай свою шардоне». Я вывалил, вернулся к письму, и тотчас выхватил с экрана слова «Пистолет, бабу, вокзал». На секунду будто кончился воздух, я судорожно пролистал начало. Будет время, прочитай, скажи, что думаешь, ниже. Я пытался перейти от Парижа, открытки к подворотням, от одиночества к толпе, еще ниже файл. Угловая комната, точка, док, и Я открыл машинально, не до конца понимая, что это и как тут оказалось. Маленький кинотеатр на бульваре Сен-Жермен, сколько мы прошли, м а р с и е н Кажется, он оглох. Снова к а ш е л я за спиной, я оторвался от променадов и мотыльков, понял, что кассирша третий раз спрашивает с меня паспорт. Секунду подумав, ответил, паспорт остался дома. Кассирша, было что-то знакомое в ее лице, что-то давно позабытое, хмыкнула, убрала бутылку под ленту. «Тогда вино у меня останется, с вас 280». Я хотел возразить, сказал о своих 26, о женском и особенно... Мужском наборе Об очевидных причинах напиться Но вспомнил про мужика С его натужным Про очередь Еще раз смотрелся в лицо кассирша Неподатливая, неумолимая И, в общем-то, смирился Пусть останется Пусть 2 в е восемьдесят С праздником Сказала кассирша, отрывая чек Я встал на крыльце Набрал в рот миндаля Вернулся к почте. Еще одно письмо от кадровички, новая порция соболезнований, какой-то расчетный лист и копия приказа. И откуда она взяла этот приказ в выходной в о с е м ь вечера? С копом пришли сообщения. Сережин понос отступил. У Полины сердце не на месте. Мама дочитала Бигбедера, а до Астрахани еще спал суток. — Вы не о б и ж а й т е с ь сказала рядом кассирша. — Правила такие. Штраф — полмиллиона. Она стояла, цепляясь пальцами за сигарету, прилипнув спиной к витрине, к плакату с пятью сырками по цене четырех. И опять что-то знакомое в ее лице, и в памяти школьный сортир, и остановка у оперного. Нет, так не бывает. Хотя чего только не бывает. Всякое бывает, да. Настя? Спросил я. Настя, ответила Настя. Ох, этот Серёжа не врал. Постарела на 10 лет. Это тогда на втором курсе, а теперь, пожалуй, на все 20. Располнила как-то выцвела. Волосы серые, лицо землистое. Только жилет пятёрочки ярко-зелёный, как одолженная Фариком футболка. Думал, а ты в Москве. Да, в Москве. А что здесь? о т ц а х р а н и л С болезнью Не ты одна А Москва? Что Москва? Лучше? Так же Везде одно Люди Так там людей сколько? Ну, миллионов 12 Многовато Их и тут многовато Работаешь? Там? Ну да Там работаю А учился здесь? Учился здесь И там учусь И там тоже? На кого? На филолога А здесь? Здесь тоже ведь на филолога нет В и н я з е Разве не одно и то же? Ну, здрасте. И надолго? Что надолго? Ну, приехал надолго. С девятого дня останусь. Ой, прости, опять про это. Вопросы один хуже другого. Да перестань. Все нормально с вопросами. А с тобой нормально? Вроде нормально. Мы с отцом почти не общались. Больше за бабушку, боюсь. Да уж, понятно. А раз понятно, так и прощаться пора. «Ты прости еще раз за бутылку, но без паспорта никак. Пусть мы с одного класса, пусть даже брат с сестрой. Я самой себе без паспорта не продам. Надо мной две камеры, и еще слушают через кассу. Ладно, я уж забыл. Ну, ладно, так ладно, а то домой пойду, возьму. Я запомнила, которая? Еще бы не запомнила. Да, до следующего вторника все одно пьют. Ну, так взять? Не знаю. Нет, наверное». Когда еще ты пойдешь? Я давно дома буду. Прямо сейчас и пойду, у меня смена до шести, а уже полдевятого. И не возразишь, и хер а з два отвяжешься. Вино зло, опаснее холеры. Точно. Настя вышла через полчаса в руках пакет с тревожной пятеркой на боку. Вместо жилета рыжий плащик, на голове б е р е т Я успел замерзнуть, возненавидеть все на свете Пакет из е р к и чуть ли не вырвал Едва сдержался, чтобы тотчас не бросить его в грязь за крыльцом Вместо этого бросил к б у т ы л к и щетку И дезодорант развернулся и пошел вдоль витрины Погоди, ты домой? Домой? Куда же еще? А чего ты? Там праздник, поет кто-то салют Погода, правда, не очень Нет, ну какой салют? Блин, прости, я дура дурой Разве тут до салюта? Да нет, не в этом дело. Просто, ну, что там делать? А дома чего? Дура, дура, это в точку. Ты обиделся, что ли? С чего бы? Ну, не знаю, может, собиралась долго. Не обиделся, я только замерз и домой хочу. А я думала, дойдем до Минина на полчаса хотя бы. А во сколько салют? Не знаю, может, в девять? Уже девять. Может, в десять? Я вдруг устал. Так что разом ощутил тяжесть одежды, футболки, джемпера, почувствовал капли дождя на щеках и выхлопную горечь в воздухе. Из н а с е н н о г о кармана запел телефон пресловутые шербургские зонтики. Пока она душила звонок на ощупь, проступая пальцами сквозь тонкую ткань плаща, я решил, что пойду, куда бы она ни звала. Или не решил, нет... Просто признал очевидное, что решения быть не может, что и выбора, в общем-то, нет, что ответ давно готов и только ждет под крышкой. «Ну, скажи ей, скажи ей, ну!» Я сказал. «Давай». И этот «давай» такой невнятный, п о л у ж о в а н н ы й странно зазвенело поверх зонтиков и трамвайного грохота, и почудилась комната. На стене доска в меловом налете, скрип в тишине, душная п у л ь с т о л б о м в воздухе. и л и н е п ы л ь снег над улицей, показываемый двумя окнами, и руки мёрзнут в карманах, и в груди саднит от ледяного воздуха, и вечер не похож на прочие вечера, нет же, сказано кем-то. Всё на свете похоже на всё». Настя ещё вернулась в супермаркет, вынесла мне дождевик, я спрятал джемпер под зелёный полиэтилен, расправил с ненужной тщательностью рукава, капшон, повёл её вдоль трамвайных путей вниз, потом в гору, Она все спрашивала про московские зарплаты, про маму, про какие-то улицы, названия которых забыла, но помнила молочный киоск и памятник с бородой, и двор с двумя качелями и ясенем. Заморосила. И через минуту полило, как из ведра. Мы встали на остановке, вода, почти невидимая, текла громкими струями с козырька. Я открыл вино. Настя отказалась, но когда осталась треть, передумала, сделала глоток. И опять вопросы я слушал невнимательно, больше вглядываясь в дома, в разноперые фасады, деревянные усадьбы, сталинки, трехэтажные коробки из красного кирпича, сделавшиеся в темноте неотличимыми друг от друга, спрятавшие за темнотой свои обшарпанные углы и сорняки на карнизах, свои треснувшие балконы, пятна и погнутые желоба. — Только ночь, — подумал я, — может вылечить этот город от вечной бедности, от уродливой старости. Только через черную пелену можно смотреть в его лицо, в углы, желоба и пятна. И лишь бы не проехал шаре желтым глазом трамвай, лишь бы не зажегся фонарь, чертя на пелене разрез, таща вовне убогую подкладку. Она опять спросила, я, наугад ответив, начал вспоминать, какой была эта улица двадцать лет назад. Не было кирпичной уродины, и, кажется, ходил троллейбус. Девятый или девятнадцатый. И все. Больше ничего не изменилось. Ничего. Были и пятна, и сорняки, и острый запах газа, Была где-то площадь с м а м и н ы м ломбардом Был магазин с самосвалами Были чайки, крапива в клумбах у с т а в л е н н ы е теплоходами вода И холмы под рябым ноябрьским лесом Были темные окна Нининой квартиры Рядом сплошь огни Сплошь желтые лужи света И казалось, что будущее Роскошь Что его не может быть много Но Прошло 20 лет И не знаешь, куда его девать переучиваешься с лингвиста на филолога, пишешь рассказы в стол, думаешь о смерти чаще, чем о сексе. Но это сейчас. А тогда в детстве. Боялись не успеть, не надышаться, сделать что-то хуже товарищей или родителей. Да, родители уж, они-то позаботятся о том, чтобы все сложилось как нельзя лучше. У них за плечами опыт целой жизни, вереницы людей, пшеничных полей, э тополей. Вот, блядь... и вино дало по шарам, и бутылка потяжелела, хотя осталась на самом дне. Пожалуй, в с ё разом потяжелело, в с ё нагалось весом, быки, мосты и шаки. Я снова иду за отцом, в руках самосвал, в кармане шапка, иду и вижу, как ему тяжело, как он не знает, о чем говорить, и при этом кричит, не слышно, внутри ума, о том, что месяц-другой и настанет время, будет п р о в о з килограммы сыра, и чего бы не хотелось, все само прыгнет в руки, как переспелый плод. Я подумал, что вот сейчас, сию секунду, чувствую отца в удивительной полноте, такого близкого и сверхживого, и хочется открыть ему, как оно сложится, вплоть до электрических столбов. хочется крикнуть что жизнь его рассчитана не посредством что он сгорит без остатка не добравшись до 50 хочется сказать ведь таков смысл любви говорить л ю б и м ы м правду если они поступают глупо или необдуманно настя не видела не могла видеть моих слез или это были не слезы Просто ветер размазывал дождь по щекам. В самом деле, стоит ли плакать о том, что никто не придет назад? Я допил вино, Настя закурила. А школа? Что школа? Давно был? Как выпустились, так и не был. Че я там забыл? Не знаю. Я вспоминаю иногда. Ну, ты вспоминай себе. Ходить-то зачем? Н ну, да... И не общаешься ни с кем? А как общаться? Я там, а не тут. Ну, вот еще. Тут я только с Соней Масловой дружу. А в Москве наших много. Матвеева, Короткова. н е с Матвеевой, н е с Короткой. Я с с е р е ж е иногда вижу. Здесь, не в Москве. С Анохиным? С Анохиным. И тут же вспомнил о прессовываниях после физики. И подумал, что зря, что незачем было говорить. Ни с кем и точка. Настя тоже. Вспомнила, промолчала, но было слышно. И берет как-то сполз на о дно у х о будто мало без него, неловко, неудобно. «Ну вот, еще сильнее полило», — сказал я, чтобы только сказать. Ответа не было. Напростояли еще минут пять, Настя вдруг заторопилась. «Ладно, не сахарный. Пойдем. Домой? Почему домой? На салют собирались? Так ведь дождь. И, и чего у тебя дождевик? Я капюшон надену и тут же надела». «Может, такси? А толку? Все перекрыто». «Перекрыто? Ну да, чемпионат, и идти осталось всего ничего. Минут десять». И тут же пошла по лужам через темноту. Я еще подумал, секунду, зачем это все? Почему я не дома, в кровати, с новой порцией пельменей в желудке? Потом Настя пропала, чтобы тут же появиться под фонарем на другой стороне улицы, и я словно уверился, что так и нужно, что не хватало салюта в картине вечера, в картине жизни, что без салюта не то... Я догнал ее, она что-то сказала, я не разобрал, потом взяла у меня пакет пустой, за исключением щетки и дезодоранта, жалобно с ъ е ж и в ш е й с я от этой пустоты, и спрятала в сумку. Потом зашагала, быстрее, надо еще место найти, чтобы видно было, и не затоптали. Мы свернули о реч училище, вышли на набережную, наконец услышали музыку невнятными обрывками и увидели людей, мокрых, повисших подвое, трое на парапете, еще полквартала вдоль реки и уперлись в толпу. блестящую, зонтами, дождевиками, вперевшуюся вдаль, в з а р е в о прожекторов над площадью. «Туда не пускают», — объяснили Настя, — «только фанатов, похуй пойми, каким бумажкам». «Вот жопа», — ответила Настя. Кажется, пел Егор Крит. Между куплетами вклинивались визги, восторженные восклики. Мы п р о с т о я л и с полчаса, не сказав друг другу ни слова, уже не замечая дождя. Салюта не было». вытерпив я поглядел в телефон 18 минут 11 -го. настя стала спрашивать вы не знаете во сколько салют но никто не знал 18 стали 19 у затем двадцатью и тут пришло на ум загуглить открылся вчерашний сайт л о ш к а р и н нацгвардия гусилебеди крит салют в 11 ой сказала настя и подумав тогда по домам наверное я до 11 не могу ну не можешь хер с ним Развернулись, пошли. У реч ь училища она остановилась, махнула в сторону Варварки. Нет, туда. Я забыл, где она жила тогда, десять лет назад. Да и стоило ли держать в памяти, могла переехать. Хорошо бы проводить, ну, хотя бы спросить, куда ей, пешком или на маршрутке, не боится ли одна. Хорошо бы. Но вдруг такая злость, такая ненависть ко всему вокруг. И все в мгновение осточертело, и вышло только... Ладно, пока. И ноги сами пошли прочь. А через шаг другой, когда внутри поутихло, когда отпустило, не хватило смелости повернуться. Проверить, как она там, не вросла ли в перекресток от этого пока. Не забыла ли разом, куда ей и зачем. Только минут через пять вспомнил про дождевик, надо было вернуть. Про деньги за вино, теперь еще неудобней. И про щетку с дезодорантом, на это насрать, а вот уж точно не сыскать ничего негигиеничнее жизни. Еще минут через пять стало так стыдно, так невыносимо мокро и холодно, что пальцы сами набрали Сережу. Ты как? Весь вечер спал, ночью не уснул. А понос? Вроде норм. Я зайду? Ну, заходи. Можешь даже остаться. Аптека, скамейка у подъезда и стошный собачий лай из-за двери. Сережа был весь какой-то выжатый, измученный. «Где ты так промок?» «Салют» смотрел. «Какой еще салют?» «Долго рассказывать». И тут же рассказал о Пятерочке, Шардоне и Беловой. А Беловой Сережа слушал с тем же неудовольствием, что и Белова, а Сережи. «Про меня говорила?» «Ни слова». «Ни слова», — повторил Сережа. «Видимо, не поверил. Потом рассольник и два куска хлеба, и опять чернослив, в этот раз без откровения на пачке». Я хотел разложить Серёже теорию о лакомствах и херне, но Серёжа опять про Белову. «Чё она о замужем? На кого училась? И всё это с удивительной смесью безгливости и любопытства. Я не знаю. А чем занимается, кроме пятёрочки?» «Не знаю». «Вы что, молчали всю дорогу?» «Нет, не молчали». «А ч т о тогда?» «Она спрашивала». «Что спрашивала?» «Всё спрашивала». «А ты?» «Я я не спрашивал». Вот прям ничего. Прям ничего. Блядь, да как так-то? Неужели неинтересно? Не знаю, как будто нет. Но ведь десять лет прошло. И что теперь, сука? Даже про детей не узнал. Не узнал даже адреса, почти ответил я и бросил под дождем на перекрестке пизду и на все стороны. Но Сережа, видно, понял всю напрасность своих чего и на кого и поспешно сдался. «Ладно, что там с черносливом?» Через полчаса Сережа звонил из сортира Алини, собачонка, хватанув меня за щиколотку, была отправлена в родительскую спальню, решил померить температуру, нашел в кухонной аптечке градусник 36,3. Всю бы жизнь лечился шарданное. И даже настроение поправилось, и похуй на Белову с ее расспросами, салютами, проводами до дома... Я порылся в Серёжном шкафу, посмотрел пластинки Морриси, полистал нового Барнса, откопал п о т р ё п а н н ы й сборники Цветаева и Пастернака, вспомнил про эссе. Вроде нужно было выбрать стихотворение и что-то там проследить манеру мотивы. Остановился на Цветаевой, пошёл по строчкам. Бубенец во рту, кавалькады в чаще, продолговатый твёрдый овал. На сорок девятой странице «Прокрасца». Пройти, чтобы не оставить следа. Почти что дырка от рассказа. Вошел и лег Сережа. От шагов и шорохов стихи рассыпались, разошлись, как старая ткань под рукой. Я спросил, помнишь Цветаевская? А может, лучшая победа? Выключай свет, сказал Сережа, пока спать не расхотелось. Я выключил и сел в темноте за стол, зачем-то повторяя про себя, чтобы не оставить следа. чтобы не оставить тени. Скачал цвета его на телефон, еще раз пробежался по стихам. Нет, все-таки прокрасца. Полез в почту узнать, о чем писать и сколько. И опять открылась маленький кинотеатр на бульваре Сен-Жермен. Сколько мы прошли Марсиен. Кажется, не усну. л Я повернулся к Сереже, к черноте, говоривший с е р ё ж н ы м голосом так стремительно, так резко, что хрустнуло в шее. Послушай, Сказал я ему и прочитал самое начало. «Шелковые простыни, пчелы, арка, карузель...» «Что это?» — перебыл Сережа. «Опять Цветаева?» «Ну какая Цветаева? Мотив второй по Оруэлу, л помнишь?» «Ах, это...» «Я и думаю, хер раз-два на Цветаеву похожи. Похуй на Цветаеву, как тебе?» «Не знаю. Особо не вслушался. Я точно взбеленился, долистал до середины текста. Был бы я писателем м м а р с и е н я бы не написал о тебе ни строчки». «Это верно, писать не стоило», — зевнул Серёжа. «Я не понял, зачем тебе Цветаева?» «Для эссе, ну забудь о ней, ради бога. Лучше послушай». «Не, боюсь, опять распоносится. Слишком приторно. г д е есть что-то там, за строчками. Какое-то безумие». «Ой, ну какое безумие? Жуткая графомань. Вот было про слюду на стёклах, ну было. Типа от солнца. Можешь себе такое представить? Ты-то к чему?» А к тому, что солнце позолотит или, не знаю, окрасит. Но как, блядь, оно с людой легло? Да это не важно. Нет, именно это и важно. Все это слова ради слов. А для эссе возьми Пастернака. Где-то был в шкафу. Вот цветовой, что н е текст, б е с с м ы с л и ц ь ни хера не разобрать. Еще и многословно до жути. Как этот твой мотив второй. Сплошной бабий говор на шептывание, оплакивание... «Случается одна на тысячу хорошая с т р о ф а а хорошее стихотворение ни одного, даже э т о лучшая победа!» Что-то он еще сказал про вялость и глухоту. Но я будто сам оглох. Мне попались на глаза несколько строчек. Обои, табурет, цветные стекла. И вдруг зашевелилось в животе, и мгновение стало холодно. Описывалась приснившаяся герою комната, такая неприютная и так похожая на комнату, которую я видел во сне перед похоронами. Я захотел сказать с е р ё ж е н а б р а в воздух, не сумел найти слов и только больше перепугался. Молча встал из-за стола, молча разделся, молча лег. с е р ё ж а пошел по второму кругу, от Цветаевской несостоятельности к Фариковой и опять к Цветаевской. Я подумал, совпадение или ошибка. И правда, мог ведь я ошибиться, прочитать «не то или не так», Снова взялся за телефон, почти нашел те строчки, но снова холодно и словно еж в животе и дрожащими пальцами закрыл текст, удалил письмо, очистил папку с удаленными, потом сказал Сереже, все заебал, спать давай. И через минуту уснул.